Тем временем гости съезжались. Барон Ф. во всей амуниции из коронационной поры Франции I, Гофрат Р., которого здесь титулуют инквалитейт господином фон Р. с глухой супругой и другие, не исключая и Аборваша И., подправляющего свой устарелый гардероб новомодными заплатами. Гости валят толпой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 Имея против него козырь, судачит о нем. Если их болтовня пустая, тогда, конечно, можно пренебречь ею.